его братья Александр и Николай. Три сестры были высланы в лагеря. Дочь, когда она достигла совершеннолетия, тоже была выслана. Речь идет о Светлане, которая в момент смерти отца была 11 лет. В возрасте 17 лет ее приговорили к пяти годам заключения как социально опасную. Есть более поздние сообщения, что ее встречали в лагере Котлоса вместе с дочерью Убаревича. По другой версии того же Никулина, физически уничтожены были братья Тухачевского и его жена Нина Евгеньевна. Мать же и сестра Софья умерли в ссылке. Две бывшие жены Тухачевского вместе с супругой Фельдмана были отправлены в специальное лакотделение для членов семей врагов народа в Потьме в 1937 году. Дисциплина в этом лагере была строгая на условия жизни, сравнительно сносная. Позже, однако, женщин перевели в другой лагерь. Еще одна сестра маршала объявила, что просит разрешения переменить фамилию. Из всей семьи Тухачевского выжили одна дочь и три сестры. Они присутствовали на вечере, посвященном памяти расстрелянного маршала в военной академии имени Фрунзе в Москве в январе 1963 года. Жены Гамарника и Корка были расстреляны. 1937, 1938.